Слова 4. Теонард спал плохо, урывками. Трижды поднимался и смотрел через край в темноту. Кочевники костры отодвигают от башни все дальше. Лихие наскоки закончились, а это значит, все теперь сложнее и опаснее. У амазонок хороший запас стрел, а в ночных вылазках еще и собирают как свои, так и кочевничьи. Даннард перестал обращать на них внимание. Там престидом. Только край емуха время от времени слышит её командный голос, женский, но жёсткий. А ещё приятно слышать, когда во время схватки от её отряда доносится ласкающий слух посвист стрел. Уже на рассвете услышали стук молотков. А ещё до того, как солнечные лучи осветили землю, Рассмотрели, как сотни кочевников сбивают огромные щиты, за которыми может укрыться с десяток человек. Досок в обозе, похоже, нет. Приходится обходиться тем, что находят в лесу. А из толстых веток щиты выглядят тяжёлыми и неуклюжими. Нести такие придётся непросто. А ещё на часть щитов привязывают напы соломы, явно намерая спожертвою тиме. самим же укрыться под щитами соратников. Потом, когда щитов наготовили множество, долго и старательно носили, укрывая ими отдельные снопы соломы и бросали к воротам башни. Лотер сказал зло: "Надо было наколдовывать железные". Кто знал? Ответил Танарт, выглядывая за край о башни. Правда, доски толстые, из моренного дуба, а его поджечь не просто. На водо, сказал Лотер с мрачным удовлетворением. Мы не зря таскали на крышу. Страко слышал разговор и приблизился, покручивая металлические шарики в ладони, сказал сукором: мог бы башней повышенно мечтать. Я скромный, ответил Таонард. Наглею медленно, не рывками, как ты. Осторожный, определил Страг. Вообще-то хоть кто-то должен быть осторожным, а то вся Торнаты до да гноры всякие. дросли отважные безголовники. Эй, Брестида, скажи своим, пусть не расходуют стрелы. Брестида крикнула от группы амазонок. Мы выборочно. Эти дураки всё такие неосторожные. Они воевали с такими же, определил Страг. Потому и «Война надежно отделяет дураков от умных!» – буркнул Теонард. Страк кивнул. «Дураков просто выпалывает!» Страшноватое зрелище, когда к башне ринулось со всех сторон это укрытое щитами ревущее и орущее зверье, и подступило огромной жаждущей крови, стоя к самым стенам. Торнат ревел. и швырял огромные камни, что проламывали доски и кидали людей на землю, где одни оставались неподвижными, другие кое-как уползали от башни. В него стреляли снизу, но стрелы отскакивают от блестящей брони, словно капли дождя не оставляет царапин. Справа и слева на мгновение высовываются амазонки, выпускают по стреле и снова пригибаются за бортиком. Кочевники ворота рубили топорами, не обращая внимания на потери. Убитых и раненых просто отшвыривали в сторону, чтобы не мешали. И все новые герои бросались на штурм. Амазонки стреляли уже не столько по рубящим дверь, сколько били, не глядя вверх по крутой дуге. Там собралась толпа лучников и прикрывают штурмующих вход в башню. К счастью, стрелы кочевников слишком легкие, хороши для коротких дистанций, потому при навесной стрельбе вверх теряют убойную силу. Только немногие из амазонок получили легкие раны, а остальные стрелы, щедро рассыпанные по крыше, всего лишь постоянно пополняют их колчаны. «Дверь трещит!» – предупредил Лоттер. Сейчас решится, будут продолжать или отступят. Ставлю на то, сказал Таонард, что продолжат ломиться. Лотер посмотрел на него с интересом. Знаю, что люди дураки, но чтоб до такой степени, Мореное дерево дуба, хоть и особо прочное, но под яростными ударами топоров трещало и разлеталось в щепки. Вскоре, как поняли Теонард и Лотар, по разочарованному гулу внизу, там прорубили первую дыру и обнаружили не вход в зал, а сплошную стену из камней, пусть и не скрепленную известью или глиной, но неизвестно, сколько их там. Затем снова крики. ещё злее и яростнее новые группы кочевников ринулись к ко входу остатки двери изрубили в щепу и начали вытаскивать из дверного проёма камни лотер сказал с презрением как люди всё ещё существуют наверное только потому что самая молодая раса и умеют быстро размножаться как мыши Теонард, не отвечая, повернулся к костру в центре. Там установлен огромный чан. Помахал рукой. Пора! Внизу у подножия башни степняки самоотверженно вытаскивают камни. Падают под редкими ударами булыжников и стрел, от которых не успевают закрыть щитами. И никто из занятых отчаянной работы не увидел, Как на краю башни появилось нечто тёмное, а оттуда хлынуло широкое струя кипящего масла. Отчаянные крики боли и страха раздались сразу, как только масло попало на усердно работающих. Атанарт поспешно швырнул следом горящий факел. Внизу вспыхнуло жаркое пламя. Охваченные огнём люди заметались с дикими криками. Дан арт передёрнул плечами, невольно представив себе, как на него попадает кипящее масло, когда даже одиночная капля прожигает мясо до кости. Запылали щиты, под прикрытием которых старательно работали вытаскивающие камни. Их роняли и разбегались. Амазонки радостно орали и стреляли в спины с наслаждением и улюлюканьем. Площадь перед башней покрылась телами убитых и обгорелых. Далеко за пределами полёта стрелы всадники в бессильной ярости вздымали кулаки и орали что-то злобное и беспомощное. Вокруг Танарда тоже вздымали и кричали только ликующие. Один он сам мрачнел всё больше, тоскливо посматривал то по сторонам, то всматривался в догорающие трупы на площади. Теперь для степнюков дело честь, сказал он. Взять эту башню и перебить всех. Всех не смогут, отпарировал Лотер, щёкнув клыками. Горгульи и гарпиас с горгоной точно улететь сумеют. Нам сразу станет легче, буркнул Теонарт. Особенно, если и банши с ними улетит. «А что?» – переспросил Лотер. «Не станет?» Теонард сдвинул плечами. «Вообще-то станет. Но почему-то и сам не прочь, как бы улететь и вообще выжить. Особенно сейчас, когда только начал выкарабкиваться с самого дна ямы». Утром увидим, протрубил лотер. Поспи, малость. А то на тебе вся эта война виднее. Наверное, потому что истоптали крышу твоей башни. Ещё одна тревожная ночь прошла. Ждали приступа, как постоянно обещал Гнур, но ничего не происходило. Наступило утро. И снова ничего. Только отдельные герои кочевников показывались на дистанции: дразня амазонок и самого Таонарда. Но к башне никто на этот раз не приблизился. В утреннем тумане фигурки наездников похожи на тёмных призраков, наровящихся схватить и утащить в своё призрачное царство. Только не знают, как подобраться. Наверняка запрёт сказал Страх-знающий. Темераган ужаснулся потерям. А Киркулейн разъяснил, что опасно растрачивать жизни героев понапрасну. На великую битву может не хватить. Женщины так быстро не нарожают замены. Да и дети за сутки не превратятся в мужчину. Говорят, превращаются. ответил Велейн, поднеся к носу самый маленький амулет, словно надеясь увидеть хоть искру магии. У нас есть легенды о таких, что в годы великих потрясений прямо из колод белев вставали с мечами в обеих руках. А чего теперь всё магия да магия? спросил Страг. Мечи всегда мечи, а магия то есть, то нет. Вон там в лесу верхушки сосен здригивают, видите? Что-то готовят. Над головами каркнуло так резко, что все вздрогнули. Сейчас посмотрю. На головы и плечи обрушилась волна тугого воздуха. Горгулья одним взмахом могучих крыльев взметнула себя в небеса. А там пошла по дуге к лесу, снизилась и исчезла за деревьями. Велен проводил её внимательным взглядом и буркнул: "Так и не понял ещё, как она ко всем нам относится. Наверное, как и все мы друг к другу", предположил Страг. "Только свои интересы, а общее так по неволе. Если можно не делать, делать не станет. Да уж, пробормотал Таонард. Хранителей талисмана из нас ещё те. Велень сказал кисло. Так получилось. Вся жизнь у нас такая. Хочется одного, получается другое. Как будто у вас не так. Так, подтвердил Тонард, поправив ремень эрбалета. Вот и приходится как-то соживаться и с жизнью, и с вами. Он поднял голову. В небе быстро разрастается тёмное тело. Горгулья поддёт как огромный камень. но в последний момент распахнуло крылья, огромные и пугающе черные. Теонард снова ощутил воздушный удар, а горгулья мощно ударилась ногами с крепкими когтями о камень крыши. Выпрямилась, страшноватая настолько, что кажется даже красивой. «Строят!» – каркнула она резким голосом. «Нет, не таран!» А что строят? спросил Танард Живо. Башню, сообщила она. Мелис попросил Страг, потирая подбородок. Ты давай подробнее. Краткость сестра это для мужчин. А женщины должны тараторить, как гоблен по коробке. Да и вообще тебя слушать приятно. У тебя настоящий голос, а не эти женские присюсюкивания. Башня будет на колёсах, ответила горгулья. Сейчас собирают широкую платформу, привозят колёса, ставят по три пары на ось с каждой стороны. Ого, сказал Страк. Будет что-то тяжёлое. Теонард проговорил. Осадная башню не видел? Нет. Я тоже не видел, признался Теонард. Вживую не видел, только на рисунках. Опасная вещь. Мелис Сколько колёс с каждой стороны платформы? По три на ось, повторила она. А осей шесть. Ого, сказал Страк. Спасибо, милая. Отдохни пока. А мы будем придумывать, как готовиться. Я с вами посижу, сообщила Горгулья. Страк ответил подчёркнуто радостно. Вот и хорошо. Хоть одна женщина в нашей компании. Причём лучшая. Можно потрогать твоё крыло? Можно? ответила Горгулья. Здорово, сказал Страк с воодушевлением. А спино? К обеду гарпия наловила лесных зверушек, оправдывая своё прозвище гарпия, что значит хватающая. Когда-то вот так хватали и уносили блюда со стола Афинея, пока ей сон не остановил их забавы. Но горголия, всё больше вживаясь в общую жизнь, тоже вылетела на охоту и принесла в лапах двух крупных оленей. Страк демонстрируя умелое обращение с ножами, Быстро и чисто зарезал, снял шкуры и разделал всё с такой скоростью, что те анарты-лотэр даже не успели помочь. Дальше жарили мясо уже все вместе. С тихой радостью наблюдая, как над горячими углями красное мясо становится коричневым, начинает ронять сладкий сок, а в ответ от углей взвивается лёгкий, быстро исчезающий дымок. Ожидали появления башни во второй половине дня. Но у строителей явно что-то не ладилось. Наступил вечер, а башня всё ещё не показалась из леса. Когда стемнело, небо расчистилось. Одна за другой появились звёзды, мелкие и частые. Словно цитадель стоит где-нибудь в горах Птеренгов, а не на плато. Со стороны моря доносятся всплески и пыхтение. какой-то большой морской зверь подплыл и с любопытством наблюдает, что затеили сухопутные букашки. Но через некоторое время звуки прекратились. Видимо, зверю надоело, и он ушёл в далёкие глубины, где уютно и темно. Ночью работы затихли. Горгулья слетала в лес дважды. Вокруг места строительства костры и усиленная охрана. Но рабочие все спят под деревьями. Донард начал продумывать варианты, как бы сжечь башню прямо с воздуха. Поделился идеей с остальными. И тут же резко запротестовали серая эльфийка, гном и даже ворк. Эльфы не могут жить без леса, сказала Канель с жаром. Ог горящая башня вызовет лесной пожар. Знаю, в том лесу нет эльфов. Но для нас любой лес священен. А устроить пожар тяжчайшее преступление. В пожаре сгорит зверьё, поддержал Лотер. Может быть, даже какие-то ворги. Нет, плохая идея. «Лес сжечь можно», — сказал Торнат. «Но понемногу. Нам нужен древесный уголь для наших кузнец. Каанель, не смотри на меня воргом! Если лес сжечь, как мы, гномы, вырастает столько, сколько и сжигаем. Мы не рубим, молодняк. Нам нужны зрелые деревья. Желательно вообще засохшие». или засыхающие. Так что идея хорошая, но плохая, в смысле негодная. Или говоря так, чтобы понятно было даже людям. Дурацкая. Данард поморщился, отступил на шаг. Ладно, ладно. Все вы такие умные. Но никто ничего не предложит лучше. так и знал. Хорошо. Ждём утра и этой осадной башней.